Глава вторая. Чайная церемония. Суббота. Выходной. Алиса до восьми утра нежится на своем диване. Я уже проводила Колю на работу. Он сегодня до обеда занят. Значит, мы с дочкой позавтракаем и вместе сделаем уборку. А потом займемся уроками. Мам, а ты позвонишь Злате, чтобы она опять пришла? Я думала, вы вчера наигрались, разве нет? Она обиделась на меня. — Хотела, чтобы я принесла еще один молочный ломтик, а я боялась, что ты ругаться начнешь. Ты же сказала больше не брать. — Получается, Злата с тобой дружит только ради вкусняшек? Алиса задумалась. — Нет, еще и за Шопкинс и кукольного дома. Зато я играю на ее телефоне. Вы же мне не разрешаете? Пришлось достать статью о детской близорукости, которую я специально распечатала из интернета. Выразительно читаю вслух, делаю паузы и акценты в нужных местах. Алиса морщится и задает главный вопрос. Когда я уже вырасту? Когда смогу делать все, что захочу? Как вы? Чувствую, что разговор затянется надолго. Пытаюсь убедить Алису, что у взрослых гораздо больше проблем и забот. А потом мысленно спрашиваю себя, хочу ли я сама обратно в детство. И уверенно отвечаю ни за что даже зная каждую рытвину на пути еще раз переживать этот сложный процесс роста и созревания ума с телом про эмоционально духовную сферу вообще молчу категорически нет я приветствую каждый свой день рождения ценю каждый минувший год хотя бы в разрезе полученного опыта и смотрю только вперед у меня было милое детство в сельской провинции Но возвращаться в него я не хочу и честно соглашаюсь с Алисой. Взрослым быть лучше, потому что взрослые сильнее физически и могут сами принимать решения, а потом сами же за них отвечать. Это честно. Алиса натягивает правый носок, широко зевает, почесывая рыжеватую макушку. Смотрит на меня с Колиным прищуром, и я предлагаю компромисс. Ладно. Исполнится тебе 12 лет, зрение будет в норме. Купим крутой телефон. Сосчитай, сколько тебе годиков ждать осталось. Ну, давай, не ленись. Много, философски заключает Алиса, и в одном носке плетется умываться. Волосы расчеши, приказываю я. На кухню не пущу тебя лохматой. А спустя 10 минут начинается очередная утренняя битва титанов, то есть характеров. Учу дочь самостоятельно наливать чай из термоса и делать себе бутерброд с маслом или колбасой. Сама отхожу в сторону, как бесстрастная надзирательница. Только подбадривающие команды отдаю. Хлеб в пакете на маленьком столе. Нашла? Хорошо. Открой холодильник, достань колбасу и сыр. Можешь оторвать листик салата, только надо его помыть. Ты же любишь сэндвичи? Вот и приготовь себе и мамочке. «У меня плохо получается. Сделай ты!» – ворчит Алиса. Я начинаю закипать, как наш пятилитровый чайник-термопот. Новенький. Сама в городе выбирала недавно. Рисую дочери неприглядную картину. «А представь, что меня нет, и папа на работе. Ты дома одна. Алиса, я же о тебе забочусь. Мы с отцом не вечные. Вдруг с нами что-то случится. Как ты будешь жить?» Алиса криво режет хлеб и кромсает колбасу, вспоминает о майонезе и с тяжким вздохом снова тащится к холодильнику. Я не могу сдержать язвительной реплики. Как трудно себя прокормить на всем готовом. Даже завтрак сложить в кучку, умаешься. Лучше бы я просто печеньки поела, заявляет Алиса. А еще лучше овсяную кашу, ласково шепчу я. Кашу не хочу, кашу вечером. Договорились. Пока Алиса, поджав губы, готовит мне второй бутерброд, я развлекаю ее познавательными фактами из моей биографии. Когда я ходила в садик, мама утром мазала мне масло на хлеб и посыпала сахаром. И так каждый день, представляешь, каждое утро. «Значит, ты тоже кашу не ела. Ага, а меня заставляешь!» – торжествует Алиса. Я притворно смущаюсь, обзываю её мелкой козявкой и продолжаю вспоминать. А в начальной школе после уроков я приходила домой одна. И пока родителей не было, готовила себе многоэтажку из печенья. Рассказать как? «Угу», даёт добро Алиса. «Я доставала из морозилки огромный кусь масла». Откалывала от него тонкие ломтики ножом и раскладывала на печеньке, А потом поливала вареньем и сверху опять печеньку. И так несколько раз. Но фишка в том, чтобы масло было очень застывшее, а не размазня. Тогда обалденно вкусно, как мороженое. Его к нам редко завозили, и всегда выстраивалась очередь. «Налей мне чай» просит Алиса, решив, что я размякла и подобрела от путешествия в дебри советского прошлого. Налей сама, это нетрудно. Мы же договорились, утром ты сама себя обслуживаешь. Я хочу, чтобы ты всегда меня кормила, спорит дочь. А я хочу, чтобы ты все умела сама. Мы смотрим друг другу в глаза, как парни в ковбойских шляпах на дуэли. И я начинаю сомневаться. Может, рано настаиваю. Ей всего девять лет. Может, еще годик за ней поухаживать. А потом она сама поймет, что мама не служанка в доме, а просто лучший друг, близкий и родной человек, который тоже любит, когда ему наливают чай, делают бутерброды и всячески заботятся. Заметив мои колебания, Алиса пускается в рассуждения, которые ставят меня в тупик. Хм, некоторые взрослые не любят своих детей и хотят, чтобы им помогали неживые предметы. «Как это?» – ошарашенно спрашиваю я. Алиса шмыгает носом, тянется за салфеткой и по пути охотно развивает мысль. «Чтобы налить чай, мне нужно подставить табуретку, достать чашку и потом снова подставить табуретку к чайнику. Значит, мне будет помогать табуретка вместо мамы. Логично. И что тут плохого? Пусть помогают». «Табуретка, чашка, сахарница». Алиса смотрит без улыбки. Кажется, сама поражена результатом своих умозаключений. «Но когда ты захочешь меня обнять, мамочка, я подсуну тебе подушку или книжку. Вот соплюшка. Нашла чем шантажировать. Я, наверное, переживу, дочь, но табуретка не сможет тебе на ночь сказки читать или почесывать спинку» как тебе нравится на массаже. Не сможет покупать игрушки или стряпать пирожки с яйцом и луком, твои любимые. Так что подумай, кто больше теряет от нашего конфликта, который, кажется, почти исчерпан на сегодня. Потом я достаю из шкафа голубую кружку с единорогом, и Алиса сама наливает чай. Но у меня на душе остался осадочек. Неужели я для нее важна только как источник всяческих благ и удовольствий? Перестану быть полезной, и кончится наша нежная дружба в миг Неужели я когда-то так же потребительски относилась к собственной маме? Нет, у меня с детства было развито чувство долга, и имелись четкие представления о правильном ребенке. Я хотела быть хорошей, послушной и легко соответствовала родительским требованиям. До развода с Русланом, до замужества с Колей. Алиса другая. Она совсем не похожа на меня, бунтарка и вредина. Так может, и в жизни у нее все сложится иначе, несмотря на трудности с учебой. Она не позволит никому себя обижать, ни под кого не будет подстраиваться. Спасибо, мамочка, ты самая лучшая. Красиво принимаю поцелуй в щеку и позволяю дочке идти в комнату играть до занятий. Сегодня займемся английским и чистописанием. Немного погуляем до обеда, встретим нашего папу и вместе проведем остаток дня. Не успела домыть посуду, как на кухню прибежала расстроенная Алиса. Протягивает мне пластиковую коробку из-под и жалуется. «Мама, тут не хватает двух шопкинсов, туфельки и помадки. Злата вчера просила их ей подарить, а я отказала». «Наверное, она их украла у меня». «Мама, они мне очень нужны, это же коллекция!» Остатки утреннего благодушия слетают с меня вместе с фартуком. Детятка родное обидели. «Алиса, не плачь. Сейчас я пойду и заберу у нее твои игрушки и здорово наругаю. Вместе пойдем и позовем ее на улицу играть. Не ругай сильно. Ты еще собираешься с ней дружить после этого». Удивляюсь я. Ни секунды не колеблясь, Алиса утвердительно кивает и пытается оправдать Злату. Может, она случайно с собой унесла и в школе хотела отдать. Занятие английского пришлось отложить. Но по дороге к дому Златиной бабушки я заставляю Алису вспомнить стихи о временах года. Ну, чтобы каждая минутка с пользой. Алиса отторобанила стихи без запинки, и настроение мое улучшилось. Ругаться со Златой я, конечно, не буду. Пусть игрушки отдаст и пообещает больше не прятать в карман. И вообще попрошу Алису подарить ей что-нибудь из того, во что она уже мало играет. У нас много всякой мелкой ерунды. Алиса вырастет, забросит, а так хоть кого-то порадует. У дома, где жила Злата с бабушкой, покосились ворота. Мы постучали в них, надеясь, что собака подаст голос и выйдут хозяева. Но ответа не дождались, хотя я заметила, как дернулась шторка в кухонном окне. Ладно, поступим иначе. Я заметила, что рядом с домом находился огород с неубранной картофельной ботвой. Там заборчик совсем хлипкий, даже сухой бурьян выше. Меня охватил боевой задор. В крайнем случае, представлюсь социальным работником. Наметив план действий, я оставила Алису стоять в дозоре, а сама раздвинула штакетник и таким образом попала в ограду. Потом открыла калитку изнутри и впустила своего порядком орабевшего ребенка. «Мама, что ты творишь?» – шептала Алиса. «Так нельзя делать. Так мы же не воры. Сейчас познакомимся с бабушкой Златой и уйдем». «Даже Шопкинса забирать не станем. У нее, наверное, вообще нет игрушек. Пусть будет подарок, ладно? Я тебе потом еще куплю. Не хандри». Алиса насупилась, но не стала спорить. Знает, что я всегда держу слово. Так мы ступили на чужое крыльцо. Дверь все не перекосила, скособочила. Не открылась она без скрипа. У порога стояли грязные галоши. Внутри темного закутка воняло ведром с помоями. Я постучала во вторую дверь, обшитую бурой клеенкой, и сразу же решительно вошла в избу. Подала голос. «Добрый день! Можно к вам в гости?» Тишина в ответ. «Неужели бабушка в магазине, а девчонка боится, что мы будем устраивать разборки из-за двух пластиковых фигурок? В доме прохладно и стоит душный застарелый запах кислятины». Отчего хотелось немедленно вырваться на свежий воздух и бежать из этой хибарки назад в свои чистые хоромы. Смотрю, Алиска моя брезгливо зажимает нос и с удивлением рассматривает ободранный линолеум и черные стены. Для нее подобный беспорядок в диковинку. Ничего, пусть посмотрит. Вечером обсудим и сделаем выводы. «Злата, выйди к нам, пожалуйста». Мы просто хотели тебя навестить и позвать гулять. На кухне кто-то завозился и будто бы хрюкнул. Я и поросенку в таком хлеву не удивлюсь. Разуваться нет смысла. Я шагнула за угол и увидела, что на табуретке у окна сидит грузная пожилая женщина в замызганной ночной рубашке и растянутом халате. Облокотилась на стол и спит, похрапывая. Перед ней сковорода с присохшей ко дну жареной картошкой и бутылка с рябиновой настойкой. Пустая. Первая мысль — надо же так запустить себя и дом. А вторая — где же Злата? Пришлось обыскать две другие комнаты. Подруженька наша нашлась между кроватью и шкафом. Сидела на собственном портфеле, делая вид, что читает учебник. Но больше всего меня поразила ее прическа — аккуратный французский колосок. Я так не умею, несмотря на многочисленные тренировки. Неужели бабушка с утра заплела, пока не наклюкалась? «Привет! Как дела? Здравствуйте, тетя Тоня!» Отвечает сдержанно, смотрит настороженно, и я спешу успокоить. «Пойдем гулять!» И тут же срывается с языка то, чего сама от себя не ожидала а потом к нам чай пить с молочными ломтиками. Приглашаю Злату, а в душе ковардак Надо бы, не взначай волосы, ее проверить. Вдруг там вши. И как я вчера не почувствовала стойкий запах затхлости от ее вещей. Бедная заморашечка У порога Злата начала торопливо одеваться, то и дело оглядываясь на бабушку. Заметив ее беспокойство, я спросила, надо ли разбудить хозяйку. не Пусть проспится, а то опять начнет орать. Тогда записку оставим, что ты у нас, предлагаю я. Хорошо, только вы сами напишите. Ответила с показным равнодушием, но я по глазам видела, как ей стыдно за грязь в комнатах и бабушкино состояние. Уже на улице спрашиваю Злату. С мамой в городе тебе лучше жилось? Пожимает плечами, морщится. не да, ни нет. Закрылась. Спрятала нос в поднятый воротник пальто. «А ты сегодня обедала, Злат?» «Не унимаюсь я. Баба Оля делала картошку. Вкусно было?» «Не очень». День ветреный. У Алиски в перчатках быстро замерзли руки. А Злата вовсе без варежек и шарфа. Завела обеих домой, стала предлагать вчерашние котлеты и салат. Алисе скучно. Она такое не ест. Ждет десерта. Злата тоже от котлет отказалась. Стреляет карими глазками по кухне, интересуется. А доширак у вас есть? Жалко, что нету. Ну, тогда молочные ломтики с чаем. Пока девочки угощаются, я предлагаю вместе приготовить сладкую колбасу из печенья и какао. Рекламирую ее как лакомство из своего детства. С воодушевлением вспоминаю рецепт. Злата вообще легкая на подъем. Уже готовится мне помогать, глаза загораются интересом, зато Алиса хочет побыстрее закончить кухонную возню и сбежать к своим куклам. Но сначала предупреждает гостью. «Только больше не воруй, у меня шопкин поняла?» Злата пугливо косится на меня и шепчет что-то на ухо Алисе. Скоро обе начинают смеяться. «Дочь у меня отходчивая». С одноклассниками так и не сдружилась, вот и рада любому вниманию ровесников хотя бы на два года младше. Я как фокусник достаю из шкафа большую пачку печенья, купленного в городе по хорошей скидке. Раз никто не ест в таком виде, надо переработать в нечто более заманчивое. Каждую вылазку в центр набираю кучу продуктов, без которых можно было обойтись. Потом подсчитываю траты и вздыхаю. И стараюсь в следующий раз экономить. Проще всего экономить на конфетах-леденцах. Категорически запрещаю Алисе сосульки, дома их не держу. Зубы у нее здоровые, только неровно растут после выпадения молочных. На ноябрьских каникулах едем к ортодонту. Может, что-то посоветуют. Недавно я нашла в интернете информацию о специальных силиконовых накладках для исправления прикуса. Пусть подскажут, где можно купить в нашем городе. А вот у Злата я заметила чёрные пятнышки на передних зубах. Конечно, ей не напоминают чистить их дважды в день и полоскать рот после сладкого. Но всё равно зубы у неё ровно растут. В чём тут секрет? Злата зимняя, злая, золотая. Лезут в голову разные ассоциации, причём абсолютно противоположного значения. Долго ли продлится ее дружба с Алисой? На пользу ли нам? В приоритете у меня, конечно, собственный ребенок. Но и чужую заброшенную девчонку жалко. Хочется немного помочь.